Глава 12. Перед дамами из благотворительного комитета. В день, когда должно было состояться собрание дамского благотворительного комитета, обед, обычно подававшийся в доме мисс Харрингтон в полдень, прошел почти в полном молчании. Правда, Полианна пыталась несколько раз заговорить, но не преуспела в этом главным образом потому, что четыре раза, отчаянно покраснев от смущения, была вынуждена прервать на середине слова «рада». В пятый раз мис Полли устала, кивнула головой. «Ну-ну, детка, скажи его, если хочешь», — вздохнула она. «Уж лучше говори его, если из-за этого столько волнений». Огорченное лицо Полианны прояснилось. — О, спасибо, тетя. Я боюсь, это было бы очень трудно не говорить это слово. Понимаешь, я так долго играла в эту игру. — Что ты делала? — переспросила мисс Полли. — Играла в игру. Ну, в ту, которую папа... Полианна остановилась и снова отчаянно покраснела, с огорчением обнаружив, что опять затронула запретную тему. Тетя Полли нахмурилась, но ничего не сказала. — И дальше обед протекал в полном молчании. Полианна совсем не опечалилась, когда чуть позже услышала, как тетя Поля говорит по телефону жене пастора, что не пойдет сегодня на собрание благотворительного комитета из-за сильной головной боли. А когда мисс Поли поднялась в свою комнату и закрыла дверь, Полианна попыталась огорчиться из-за этой головной боли, но не смогла при этом заглушить радостного чувства, по тому поводу, что тетка не будет присутствовать на собрании комитета, на котором она поставит вопрос о Джимми бине Она не могла забыть, что тетя Полли назвала Джимми маленьким попрошайкой, и ей не хотелось, чтобы это повторилось в присутствии всего благотворительного комитета. Она знала, что собрание начнется в 2 часа и состоится в здании воскресной школы рядом с церковью, примерно в полумиле от дома Мис Полли. Поэтому она так спланировала свой поход, чтобы добраться туда примерно к трем часам. «Я хочу, чтобы они все были там», — сказала она себе. «А то вдруг Джимми Бина захочет взять именно та, которая еще не будет там в два часа. И, конечно же, два часа всегда на самом деле означает три часа для дам из комитета». Спокойно, но с непоколебимой отвагой, Полианна поднялась по ступеням здания воскресной школы, отворила дверь и вошла в вестибюль. Приглушенные звуки дамской болтовни и смеха доносились из главной комнаты здания. Лишь на короткое мгновение, остановившись в нерешительности, Полианна распахнула дверь в эту комнату. Болтовня сменилась удивленным шепотом. не несмело шагнула вперед. Теперь, когда наступил решающий момент, Она ощутила непривычную робость. Все-таки эти большей частью незнакомые лица не были лицами дам из ее собственного, любимого благотворительного комитета. «Добрый день, благотворительный комитет!» Вежливо, хоть и неуверенно, произнесла она. «Меня зовут Полианна Уитиер. Я... Я думаю... Некоторые из вас меня знают. Во всяком случае, я знаю вас только всех вместе, как комитет. Молчание стало теперь почти осязаемым. Некоторые из дам знали эту довольно необычную племянницу мисс Полли, тоже члены их комитета, и почти все слышали о ней, но ни одна из них не знала, что же сказать в эту минуту. «Я...» «Я пришла внести на ваше рассмотрение один вопрос», — запинаясь, выговорила Полианна после недолгого молчания, невольно прибегая к знакомым ей оборотам речи своего отца. Среди собравшихся произошло легкое движение. «Это... это твоя тетя послала тебя, дорогая?» спросила мисс Форд, жена пастора. Полианна слегка покраснела — «О, нет, я пришла совсем сама. Понимаете, я привыкла к дамам из благотворительного комитета. Это они меня воспитывали вместе с папой». Какая-то из дам разразилась нервным смехом, а жена пастора нахмурилась. «Хорошо, дорогая. Какой же это вопрос?» «Это... это вопрос о Джимми бине вздохнула Полианна. У него нет дома, кроме сиротского приюта. А там переполнены, и он им не нужен. Во всяком случае, он так думает. И он хочет иметь другой дом, какой-нибудь обыкновенный, чтобы там была мама вместо директрисы. И семью, которой будет не все равно. Ему скоро исполнится одиннадцать. Я подумала, что, может быть, кто-нибудь из вас захочет взять его в свою семью. «Да слыхано ли такое?» — пробормотал чей-то голос, нарушив тишину, последовавшую за словами Полианны. Полианна встревоженно обвела глазами собравшихся. «О, я забыла сказать, что он будет работать!» — добавила она с жаром. По-прежнему длилось молчание. Потом одна или две дамы холодно начали задавать ей вопросы. Вскоре им уже была известна вся история, и они начали обсуждать ее между собой с оживлением, хоть и в не совсем приятном тоне. Полианна слушала их с растущим беспокойством. Многое из того, что она услышала, осталось для нее непонятным. Однако спустя некоторое время она догадалась, что ни одна из этих женщин не желала отворить двери своего дома перед Джимми Бином, хотя каждая из них, казалось, считала, что некоторые другие могли бы согласиться взять его. Затем Полианна услышала, как жена пастора робко предложила, чтобы комитет принял на себя расходы по содержанию и образованию Джимми, вместо того, чтобы посылать в этом году такие крупные пожертвования на маленьких язычников в Индии. Тогда взяли слово «очень многие дамы», а несколько из них даже заговорили одновременно, и еще громче и раздраженнее, чем прежде, оказалось, что их комитет славится своими щедрыми пожертвованиями на миссионерскую деятельность в Индии. И многие дамы заявили, что умрут от стыда, если в этом году сумма пожертвований от их комитета окажется меньше, чем в предыдущем. Кое-что из того, что было сказано по этому поводу, Полианна тоже не смогла понять. Получалось так, будто они не придают значения тому, на что пойдут их деньги, лишь бы сумма пожертвований, стоящая в каком-то отчете напротив названия их комитета, позволила им возглавлять список. Но ведь они, конечно же, не могли так думать. Все это было не совсем понятно и очень неприятно, так что Полианна была действительно рада, когда оказалась, наконец, на улице на свежем воздухе. Но ей было вместе с тем и очень грустно, потому что она знала, как тяжело будет ей сказать завтра Джимми Бину, что благотворительный комитет постановил отправить все пожертвования на воспитание маленьких индийских мальчиков и не выделять ничего на воспитание одного мальчика в их собственном городке потому что он не будет никак отмечен в отчете, как заявила высокая дама в очках. «Разумеется, очень хорошо давать деньги на язычников, и я не хочу, чтобы им перестали посылать пожертвования», вздыхала усталая и печальная Полианна, рассуждая сама собой по дороге домой. «Но они ведут себя так, как будто мальчиков, живущих рядом, не стоит даже принимать в расчет и думает только о тех, которые далеко». Я, впрочем, все же предпочла бы, чтобы для них было важнее, как растет Джимми Бин, чем то, как растут суммы в отчете. Глава 13. В лесу На Пендлетон-Хилл Покинув здание, где заседал благотворительный комитет, Полианна не направила свои стопы к дому. Вместо этого она зашагала к Пендлетон-Хилл, высокому, покрытому лесом холму. Это был тяжелый день, хоть и выходной, так она называла те редкие дни, когда не было ни уроков шитья, ни занятий в кухне. И Полианна была уверена. Ничто не будет ей так полезно, как прогулка в зеленой тиши леса на Пендлетон хилл Поэтому она размеренным шагом взбиралась по дороге на холм, несмотря на то, что жаркое солнце припекало ей спину. «Домой мне нужно успеть только к половине шестого», — говорила она себе. «И гораздо приятнее будет вернуться через лес», даже если и приходится для этого лезть на самый верх холма. В лесу на Пендлтон хилл было очень красиво. Полиана знала это по прежним прогулкам. Но сегодня лес казался ей еще чудеснее, чем обычно, несмотря на угнетавшую ее мысль о разочаровании, которое ожидала на следующий день Джимми Бина». «Хорошо бы они были здесь, на холме, все эти дамы из комитета, которые так громко рассуждали», вздыхала Полианна, поднимая глаза к лоскутам ярко-голубого неба, проглядывавшего через освещенные солнцем зеленые верхушки деревьев. «Я уверена, если бы они были здесь, то передумали бы и взяли к себе Джимми Бина», заключила она, уверенная в своей правоте, но не в состоянии обосновать эту уверенность даже для самой себя. Вдруг она подняла голову и прислушалась. Где-то впереди послышался лай собаки, а через мгновение небольшой песик с тем желаем выбежал ей навстречу. «Привет, песик, привет!» Полианна пощелкала ему пальцами и выжидательно взглянула на тропинку. Она была уверена, что однажды уже видела его. Тогда он сопровождал мужчину, мистера Джона Пендлетона. И теперь Полианна всматривалась вперед в надежде увидеть хозяина. Несколько минут она внимательно смотрела, ожидая, но никто не появился. Тогда она обратила внимание на песика. Тот, как это было видно даже Полианне, вел себя странно. Он продолжал лаять, коротко и резко, словно подавал сигнал тревоги и бегал взад и вперед по дорожке перед Полианной. Следуя за ним, она скоро добралась до боковой дорожки, вдоль которой пёсик помчался как стрела, только для того, чтобы сразу вернуться, подвывая и лая. «Нет-нет, эта тропинка ведет не домой», — засмеялась Полианна, продолжая шагать по прежней дорожке. Песик, казалось, обезумел. Туда и обратно, туда и обратно. От Полианны к боковой дорожке носился он тявкая и жалобно скуля. Каждое движение его маленького рыжеватого тела, каждый умоляющий взгляд его темных глаз красноречиво взывали о помощи. Так красноречиво, что, наконец, Полианна поняла, повернулась и пошла за ним. Песик бешено помчался вперед. И вскоре Полианна увидела, в чем была причина его странного поведения. «У подножия крутой скалы, в нескольких ярдах от боковой дорожки, неподвижно лежал какой-то человек». Под ногой Полианны неожиданно хрустнула веточка и, лежавший, повернул голову. С криком ужаса Полианна бросилась к нему. «Мистер Пендлетон! О, вам плохо!» «Плохо? О, нет! Просто лежу тут себе на солнышке!» буркнул мужчина раздраженно. «Послушай, что ты знаешь и что сумеешь сделать, чтобы мне помочь? Насколько ты сообразительна?» Полианна перевела дыхание, и, что было ее привычкой, ответила по очереди на каждый вопрос в буквальном его смысле. «Я... я знаю не очень много, но кое-что умею делать. Большинство дам из комитета, кроме миссис Роусон, говорили, что я сообразительная. Я слышала однажды, как они это говорили. Они не знали, что я слышу». Мужчина мрачно усмехнулся. «Хорошо, хорошо. Прошу прощения». Это все из-за этой проклятой ноги. Теперь слушай внимательно». Он сделал паузу и с некоторым трудом сунул руку в карман брюк. Вынув связку ключей, он отделил один из них, зажав его между большим и указательным пальцами. «Прямо по этой дороге в пяти минутах ходьбы стоит мой дом. Это ключ от боковой двери, под порт Коше. Ты знаешь, что это такое. О, да, сыр, у тети на нем веранда. Я спала там на крыше однажды. То есть не спала, они меня нашли. Что? Ну, хорошо, хорошо. Когда войдешь в дом, иди прямо через вестибюль и переднюю к двери в дальнем конце. Там, на большом письменном столе, в центре комнаты найдешь телефон. «Ты умеешь пользоваться телефоном?» «О, да, сэр. Однажды, когда тетя Поле «Сейчас не до тети Полли», — отрезал мужчина с исказившимся от боли лицом, потому что попытался чуть-чуть поменять положение тела. «Найди номер доктора Томаса Чилтона в телефонной книжке. Ты увидишь ее где-нибудь поблизости. Она должна висеть на крючке рядом с телефоном, но там ее, скорее всего, не будет. Ты, надеюсь, узнаешь телефонную книжку, если на нее наткнешься». «О, да, сэр, я так люблю разглядывать телефонную книжку тети Полли. Там так много забавных фамилий и...» Скажи доктору Чилтону, что Джон Пендлетон лежит под уступом малого орла на Пендлетон-Хилл со сломанной ногой. Пусть он сразу же идет сюда с людьми и носилками. Он будет знать, что еще нужно сделать, кроме этого. Скажи ему, чтобы шел по дорожке от дома. «Сломанная нога?» «О, мистер Пендлетон, это ужасно!» — содрогнулась Полианна. «Но я так рада, что оказалась здесь! Не могу ли я?» «Можешь, только, кажется, не хочешь. Пойди и сделай, что я сказал, и перестань болтать!» — простонал мужчина слабо. С приглушенным рыданием Полианна отправилась в путь. Теперь она не останавливалась, чтобы поглядеть на голубые просветы между залитыми солнцем верхушками деревьев. Она внимательно смотрела под ноги, чтобы при быстром беге не споткнуться о ветку или камень. Вскоре она увидела дом. Она видела его и прежде, но никогда не была так близко от него. Ее почти испугала массивность этой громады серого камня с верандами, колонадой и внушительным входом. Но все же, задержавшись лишь на мгновение, Она пронеслась через большую, неухоженную лужайку, обежала дом и очутилась у боковой двери. Пальцы ее, так долго и крепко сжимавшие ключ, онемели, и ей было нелегко справиться с замком. Но, наконец, тяжелая резная дверь медленно повернулась на петлях. Полианна затаила дыхание. Она чувствовала, что дорога каждая минута, но все же на секунду задержалась и испуганно оглядела через вестибюль широкую мрачную переднюю. Мысли пронеслись у нее в голове одна за другой. Это был дом Джона Пендлеттона, дом тайны. Дом, куда не имел доступа никто, кроме его хозяина. Дом, где в одном из шкафов был спрятан скелет. А ей, Полианне, Предстояло одной пройти через эти внушающие страх комнаты, позвонить по телефону доктору и сказать ему, что хозяин этого дома лежит сейчас. Полианна вскрикнула, и, не глядя больше по сторонам, вихрем пронеслась через переднюю и открыла дверь в конце ее. Комната была большой и казалась мрачной из-за темной мебели и портьер, таких же, как в передней. Но через окно, выходившее на запад, В нее заглядывало солнце, бросавшее на пол длинную золотую дорожку, заставляя матово поблескивать тусклую медную подставку для дров в камине и легко касаясь сверкающего никеля телефона на большом письменном столе в центре комнаты. К этому столу и подбежала на цыпочках Полианна. Телефонной книжки на крючке не оказалось. Она валялась на полу. Но Полианна нашла ее и повела дрожащим указательным пальцем вдоль буквы «Ч» до фамилии Чилтон. Вскоре на другом конце провода отозвался сам доктор Чилтон, и она, дрожа, сообщила ему все, что просил передать мистер Пендлитон и ответила на краткие деловые вопросы доктора. Сделав это, она повесила трубку, у нее вырвался долгий вздох облегчения. Лишь один короткий взгляд бросила она на то, что ее окружало, и со смутным видением красных драпировок, стен, уставленных книжными шкафами, замусоренного пола, беспорядочно заваленного вещами стола, бесчисленных закрытых дверей, за каждой из которых мог скрываться скелет, и пыли, пыли, пыли повсюду. Она выпорхнула обратно через переднюю к большой резной двери, все еще полуоткрытой, как она оставила ее. Спустя некоторое время, показавшееся невероятно коротким даже пострадавшему, Полианна уже была опять в лесу рядом с ним. «Ну, в чем дело? Ты не смогла попасть внутрь?» — спросил он. Полианна широко раскрыла глаза. «Конечно, смогла. Ведь я здесь», — ответила она. «Как будто я была бы здесь, если бы не попала в дом». И доктор скоро здесь будет, с людьми и со всем, что нужно. Он сказал, что знает, где вас искать, и поэтому мне не нужно показывать ему дорогу. Вот я и вернулась. Я хотела быть с вами». «Неужели?» — невесело усмехнулся мужчина. «Не могу сказать, что я в восторге от твоего вкуса. Я думаю, ты могла бы найти более приятное общество». «Вы так говорите, потому что вы такой сердитый». «Спасибо за откровенность». «Да». Полианна мягко рассмеялась. «Но вы сердиты только снаружи, и ни капельки не сердиты внутри». «Да ну! Откуда ты знаешь?» Спросил он с иронией, пытаясь положить голову по-другому, не меняя при этом положение тела. «О, многое об этом говорит. Вот хотя бы как вы обращаетесь с собакой?» сказала Полианна, указывая на его изящную руку с длинными пальцами, покоящуюся на шелковистой голове пса, лежащего рядом с хозяином. «Забавно, что собаки и кошки лучше знают людей изнутри, чем другие люди, правда?» «Давайте я подержу вашу голову», — закончила она неожиданно. Мужчина несколько раз поморщился от боли и даже немного застонал, пока производилась замена, но в конце концов нашел, что колени Полианны гораздо приятнее, чем каменная впадина, в которой прежде лежала его голова. «Ну, так, лучше», — пробормотал он тихо. Больше он не заговаривал с ней. И она, глядя на его лицо, даже подумала, не заснул ли он. Нет, было не похоже, чтобы он спал. Она подумала, что он так плотно сжал губы, чтобы не стонать от боли. Сама Полианна чуть не плакала вслух, глядя на его большое и сильное тело, лежащее так беспомощно. Одна его рука, с судорожно сжатыми пальцами, была откинута в сторону и неподвижна. Другая, с безвольно раскрытой ладонью, покоилась на голове пса, который, устремив печальные, тоскующие глаза на лицо хозяина, тоже оставался неподвижен. Медленно проходили минута за минутой. Солнце клонилось к западу, и тени под деревьями становились все глубже. Полианна сидела так неподвижно, что, казалось, почти не дышала. Какая-то птичка бесстрашно пролетела на расстоянии вытянутой руки от нее, а белка, помахивая своим пушистым хвостом, сидя на ветке почти перед самым носом Полианны, но все же не спускала быстрых маленьких глаз с неподвижно лежащего пса. Наконец пес навострил уши и негромко заскулил, а затем коротко и резко тявкнул. В следующий момент Полианна услышала голоса, а вскоре показались их обладатели трое мужчин с носилками и другими вещами. Самый высокий из них гладко выбритый мужчина с ласковыми глазами которого Полианна видела прежде и знала как доктора Чилтона, приблизился к ней легкой походкой. «Ну, моя маленькая леди, играете в сиделку, как я вижу?» «О, нет, сэр!» — улыбнулась Полианна. «Я только держала его голову. Я не дала ему ни капельки лекарства, но я рада, что оказалась здесь». «Я тоже», — кивнул доктор и занялся пострадавшим.